Глава вторая. Богатырев не слушал возмущения подопечных новичков. Он еще раз попытался надавить на Клаву, но девушка показала наличие воли. Четверка одаренных, в том числе целитель, вооруженный мечом, отправилась по следам дроу. Ну что же, и нам пора. Я двинулся в направлении, где во время полета, кажется, видел прореху между деревьев. «Леш, эм...» Клавдия на секунду замолчала и посмотрела в сторону другой группы. «Они исправятся?» «Если будут действовать осмотрительно, думаю, да. Дроу не такие страшные противники. Очень хрупкие и плохо переносят боль. Гораздо опаснее орков и среди похожих на человека одни из самых неприятных противников. Но с ними вполне можно совладать, если вести себя разумно. Ты уже встречал таких?» Помнишь, когда мы едва отступили? Мы встретили похожее существо. Ах, я немного забылся. Тем не менее, просто пожал плечами. Достаточно много читал. Спрошу из любопытства. Ты уже смогла изменить направление развития класса? А, ну да. Миниатюрная девушка опустила взгляд под ноги. Командир помог выбить предметы снабженцев. Теперь немного иные эффекты. Клавдия замолчала, крепко сжимая посох, и в разговор влез пожилой мужчина. «Алексей, если я правильно понял, кем вы являетесь для СПО и почему оказались здесь?» «Частная команда». Меня попросил подполковник Воронов. Я не видел смысла скрывать очевидное после разговора с его дочкой. «И вы принимаете командование группой?» В голосе прозвучал явный намек на мой возраст. Да и моя спутница внешне выглядит не старше меня. Я смотрел на мужчину краем глаза, немного повернув голову и прислушиваясь к окружению. Не совсем так. Константин оставил вас в надежде, что дроу будут охотиться на основную группу. Можете идти, куда пожелаете. Но если хотите увеличить шансы на выживание, следуйте за мной. Но мы уходим от места, где может появиться портал. Кстати, почему вы остались целы после того, как вас так откинуло? Слишком много вопросов. Я не хочу на них отвечать. И так надо искать дроу. Мы в опасной ситуации, сейчас не до разговоров. Ответ на первый вопрос. Огромные проломы коллапсируют значительно дольше. Во-вторых, таков мой дар. Магии мне сложно нанести урон. Хм. Интересно, если дроу догадались заминировать портал. Почему не подорвали свои заряды сразу? Не смогли из-за меня? Или не хотели тратить до тех пор, пока я едва не пробил барьер?» Я размышлял вслух. В течение ста лет это помогало не разучиться разговаривать. Хотя, признаться, в последние годы мне это надоело, и я стал подавлять привычку говорить сам собой, чтобы не перейти к грани безумия. «Мы выберемся?» — нерешительно спросила Мария, догоняя нас. «Кто знает?» — я пожал плечами. «Зависит от того, откроется ли портал». Я ощутил, как меня аккуратно взяли за рукав. Клавдия чуть ли не со слезами на глазах шла рядом. Выговорить ничего не смогла. Я тоже не знал, что делать, и просто похлопал её по плечу. Кажется, помогло, даже улыбнулась. Идти пришлось долго, почти час по внутренним часам. Прореха в лесу, увиденная под углом, оказалось небольшим озерцом, решающим проблему получения воды. «Располагайтесь здесь и немного отдохните, а я схожу на разведку». «Вы нас оставите?» — опять спросил старик. «Да, ведь Клава с вами и собиралась вас защищать. Интересно, в этом лесу осталось что-то съестное?» Огромные осколки чужих миров отличались тем, что их нередко населяли не только монстры. Конечно, большинство встречающихся здесь животных Тоже, скорее, относились к монстрам. Но есть их вполне можно. А если нет, догоню целителя, пока не ушел слишком далеко. А еще тебя черноморды я тоже вижу. О, а вот ты просто превосходный камень. Неровный булыжник отлично лег в левую руку. Я разок подбросил его, лучше оценивая вес, отвел руку назад и замахнулся посильнее. А, и ты меня увидел. А чего ты скалишься и тыкаешь пальцем в озеро? а из него всегда торчал этот рог. Два рога. На башке очень обиженного генетикой коня. С каждой секундой все интереснее и интереснее жить. Сколько еще секретов не успела раскрыть Орда за сотню лет. Клавдия как никогда была близка к тому, чтобы сдаться. Ее держало только чувство ответственности за людей и обязанности перед командой. Она не могла умереть здесь. Запертые в осколки, без портала, С монстрами неизвестно в уровне силы, наверняка многочисленными. Она ощутила тьму, исходящую из озера, но не успела предупредить, сомневалась в смутном ощущении. А еще тут был Алексей. Этот парень ее с самой первой встречи пугал. Она видела, как он уничтожает орков с выражением тотальной скуки на лице. Пусть во время тренировок им симулировали несколько стычек, но там все ощущалось немного нереально. Да и посланница богов львиную долю занятий уделяла лекциям и объяснениям. Большую часть времени она вообще выглядела так, как будто проигрывала запись. Лишь иногда становилась живой. И далеко не все научились смотреть в лицо монстрам. Тех, кто пугались, не заставляли. Богам было все равно, сколько люди возьмут от тренировки. Но Алексей никак не мог взять настолько много. Да он вообще вел себя не как нормальные люди. Чего только стоило его наплевательство на награждение Ушакова. Легкая досада — это не та реакция, что должен проявлять человек, у которого забрали славу. Наталья много говорила об Алексее. О том, как он сражался с измененным Изотовым. Она не сомневалась в его силе, но впервые увидела ее истинное проявление. Он метнул камень. Использовал для этого все тело, с размахом и резким шагом вперед. Булыжник не меньше килограмма весом она потеряла из виду в момент броска. Лишь разглядела, как среди деревьев как будто взорвалась бомба. От увиденного волосы встали дыбом. Насколько далеко человек должен превзойти свои пределы, чтобы совершить подобное? Камень взорвался шрапнелью, оставляющей на коре засечки. Словно выпущенный из пушки снаряд, он швырнул существо, которое Клавдия едва разглядела среди ветвей. Из леса послышался громкий крик «Существо было ранено». «Поможем с озерным чудовищем!» — крикнул один из команды низкоуровневых. Из воды постепенно поднималось нечто ужасное, неописуемо уродливое. Жуткая вытянутая голова с завитыми рогами, блестящее черное тело оленя, облепленное водорослями и длинный лысый хвост, покрытый чешуйками. Три метра в холке, но оно вылезло из воды так, как будто это лужа по колено. Спустя несколько секунд стало понятно, что оно встало на воду. Град магических атак посыпался на существо. Даже первый уровень что-то может, пока не выдохся. Активирован навык оружия, указания. Активирован навык оружия, духовные стрелы. Пять снарядов не могли промахнуться и даже нанесли урон. Окутанная черной дымкой, существо взревело и бросилось группе на берегу. Нужно было атаковать снова, но оружие перезаряжалось. «В рассыпную», — приказала Клавдия. «Да не нужно». Прозвучало почти над духом. Отошедший от группы Алексей врезался в чудище и повалил на бок. Клавдия не смогла рассмотреть движений. Увидела лишь результат. Монстр барахтался в пяти метрах от нее, разделанный на куски. Отрубленный хвост конвульсивно трепыхался на земле. Правые ноги отделены, и брюхо вскрыто. Алая кровь брызгала и истекала на берег. «Мамочки!» – прошептала находящаяся рядом Мария Воронова. «Эй, что случилось?» «Эй, у кого есть аптечка? Человек потерял сознание!» Женщина средних лет упала без чувств. Клавдия могла лишь наложить благословение живучести, ослабшее после изменения дара а Алексей просто шел к ним, закинув копье на плечо. «Клава, добей это чучело. Я пойду поищу разведчика, пока не уполз». «Парень хорош. Интересно, почему до этого о нем не слышали?» задумчиво спросил мужчина в возрасте. «Девушка, если вам монстр не нужен, я избавлю вас от тяготы». «Нет, нужен». Клавдия очнулась и побежала к издыхающему озерному монстру, действуя как будто бы на автопилоте. Увиденное рассеяло растущее отчаяние. Активирован навык «Духовное очищение». Выхватив с пояса кинжал, Клавдия решительно, хоть и с большим усилием, загнала его в глаз твари. Существо источало настолько плотную тьму, что даже ее навык не спас. Кинжал загорелся тьмой, и ток мощи сменил направление. Наложение проклятия блокировано предметом. Потрачено тысячи единиц заряда маны. Наложение проклятия блокировано предметом. Потрачено тысячи единиц заряда маны. Клавдия стиснула зубы. Ей было стыдно перед Алексеем за то, что не смогла даже как следует добить подаренное им существо. Она направила посох, который сжимала в левой руке, и вновь активировала его навык. Кинжал тут же провалился еще глубже. Уровень повышен до 24 четвертого. Задание убийства особого противника выполнено. Получено одно очко навыка. Поглощена сущность искажённого хранителя леса. Удивительно сильная озёрная тварь. Стоило начать разделывать, как ощутил высокую нагрузку на дар. Думаю, такому достаточно было разок коснуться человека, чтобы убить. Интересно, она была частью местной группы монстров. Место обитания странное. Как будто жило тут само по себе. Впрочем, кожа нежная, защита дрянь. Только магии опасна. Вот за дроу пришлось немного побегать. Мой бросок раздробил ему плечевой сустав и каменными осколками повредил челюсть. Но угроза смерти заставила его бежать от меня со всех ног. Их ловкость и умение перемещаться по лесу поражали. Но давно прошли те времена, когда я не мог угнаться за их братья. Лень ли мне тащить его назад целиком? Немного на убийство ничего мне не даст. Лучше повышу шанс выживания одаренных, которые еще могут сразиться за человечество. Подхватив потерявшего сознание, рысцой побежал назад. Клава так и сидела около туши озерного оленя, светясь магией света. А вот люди смотрели на меня. Удивленно, наверное. Кто-то может ставить большие барьеры, как богатырев. Вышел молчаливый мужчина средних лет. Я просто бросил дроу ему под ноги. Еще один немного прокачался. «Юноша, так зачем мы сюда пришли?» Спросил самый старший из группы. «И мы так и не представились. Борис Ратьков. «Алексей Корнев». Я пожал протянутую руку. «Вы голодны?» Такого вопроса он, похоже, не ожидал, ненадолго растерявшись. «Есть немного. Разве это важно?» «Да. После поднятия уровней наши тела совершенствуются, что усиливает голод». Мы много перемещались, и нам предстоит еще много движения. Вероятно, дроу опасались этого существа, и едва ли скоро сюда заявятся. Отличное место для привала. Наш разговор услышала Воронова и тоже осмелилась вмешаться. «А что будем есть? У нас только немного батончиков». Я молча кивнул на озерное чудище. «Что? Что?» Девушке явно стало дурно. «Это же монстр!» Кровь красная, как и у дроу. Существа их мира, скорее всего, биологически схожи с нами. К тому же одаренные более крепкие. У нас и шампуры есть для мангала. Я указал на клинки в ножных дроу и колчан стрел. Мою шутку опять не оценили. И ладно. Попросил пока разбить лагерь. Этот осколок большой. Тут быстро не получится. Монстров я пробовал. Интересно же. Некоторые были довольно вкусными. И, на мой взгляд, лучше уж это озерное чудо, чем те собаки. Поедать разумных вовсе не та грань, что я хочу переходить. Клава уже тоже очнулась и встретила меня. При этом ее правая рука продолжала светиться. Она окутывала область светом. Лёш, спасибо. Тебе хоть засчитали дополнительное задание?» «Задание?» Удивился я, решив не увиливать. «Их не всем дают, насколько знаю». «Мне ничего не предлагали». «А, Клава выдохнула. Я даже не увидела. Но когда это существо вылезло, мне дали задание убить его. Очко навыка получила. И сущность хранителя леса. Вероятно, духовные классы похожи на призывателей. Только для его восстановления требуется 55 магической силы. Вот как. Очень любопытно. Ей полезно будет иметь личное прикрытие». Возможно, через задание тебе будут подсказывать, какие существа могут быть поглощены. Сразу говори, если увидишь. И почему ты продолжаешь использовать магию? А, тут очень мощная темная аура. Она пытается наложить проклятие, даже если просто стоять рядом. Миниатюрная девушка поджала губы. Я склонился над тушей и приложил руку, ощущая, как дар антимагии нагрузила. Она пропитана тьмой? Хм... А я надеялась разделать. Глаза девушки также округлялись. Я же провел рукой вдоль тела, чувствуя, как нагрузка постепенно спадает. Можешь ее очистить. Клавдия несколько раз хлопнула ресницами и нерешительно кивнула. Я убрал копье и достал армейский нож. С ним снять кусок шкуры оказалось не столь легко, но я справился. Клавдия, не меняя выражения лица, помогла отрезать большой кусок мяса с бока и направила магию на него. Получилось. А это... можно есть? Я попробую первым. Если умру, значит, нельзя. От шутки Клава вздрогнула и замотала головой. Нет, лучше я первая. У тебя какая живучесть? Я выключил юмориста, приводя логичные доводы. Мне ничего не будет. Мужчина вообще всеядные забыла. Когда-нибудь ела жареный суп? Ну ладно, юмориста я выключил не до конца. Правда, он, как всегда, не отрабатывал право занимать свой угол в дурдоме, столетия возводимым в моей голове. Похоже, меня не понимали. Но по моей команде без возражений занялись жаркой шашлычка. Радьков оказался геомантом и смог соорудить столик и табуретки. Те, кто помоложе, принесли сухих веток. А болтливый парень оказался пиромантом. В аптечках имелись изотермические одеяла из фольги. Упаковка с ладонь размером раскладывалась в скатерть. Процесс готовки шел без меня. Вопрос расхода намного большего числа калорий скоро решится. Сам занялся разведкой. Никаких крупных животных попроще или других дроу не заметил. По возвращении меня ждало уже остывающее аппетитное мясо. Наколол его на армейский нож и закинул в рот. Пересушили. А так вполне ничего. Похоже на оленину только специй не хватает. В мессе еще оставалось полно магической силы как таковой, и Клавдия решилась следующий: Требующий топлива желудок приступил к работе. Миниатюрная девушка тоже съела довольно много, а ведь если боялась, что оно несъедобное, стоило ограничиться парой кусочков. Впрочем, все оказалось нормальное, и остальные люди, продолжавшие жарку мяса, приступили к дикому обеду, заодно лучше знакомясь. С водой тоже оказалось нетрудно. Та пугливая женщина, падающая без сознания, как выяснилось, умела ее контролировать. Не слишком хорошо, но поднять каплю воды из озера могла, после чего пирамант ее быстро подогревал, а криамант охлаждал. Оставалось только аккуратно перелить во флягу. Слава распространенным стихийникам, смерть от жажды нам тоже не грозила. Также получилось заморозить запас мяса в импровизированном леднике. Я присел под деревом и раздумывал, стоит ли отходить, чтобы запустить приманку. И лучше ли выдвигаться прямо сейчас или сначала переварить обед. «Извините за беспокойство. А вы можете нас потренировать?» Я посмотрел на подошедших Воронову и того самого деятельного парня, бегающего как заведенный. Как он там между делом представлялся? Максим Коршунов? «Потренировать?» «Ну да». «Ни один наставник, которого я видел, не умел пользоваться оружием так хорошо». «Ха, он мне льстит или настолько прямлинеен?» «Ладно, немного отложим в движение. Все равно в осколках не бывает смены времени суток. А дроу в крайнем случае прибегут сами и не придется их искать». Воронова тоже кивала и изображала взглядом одного рыжего кота из классного мультика. «Я понимаю, Марию, но ты вроде как маг». «Нет, я универсал» причем с уклоном в ближний бой. Можно покажу? После моего кивка он немного отошел, в руке появилось пылающее оружие. Вот такое умение основное. Он твердый и не обжигает только меня. Могу еще наложить такой эффект на настоящее оружие. Дальние атаки у меня ослаблены. Видел такое и не раз. Против меня магическое оружие резко теряет в эффективности. Но против монстров, наверное, очень удобно не таскать с собой больше массы и не бояться потерять. «Хорошо, вставайте в привычные стойки. Все желающие могут присоединиться, и первый урок для вас». Я кинул взглядом притихших людей. Что самое важное в фехтовании? «Стойка», — выпалил Максим, и я вскинул бровь. «Может, тренированное тело?» — нерешительно предположила Воронова. Неожиданно почти правильный ответ дала Клава. Отсутствие страха смерти. Я пока буду следить за периметром. Вдруг кто-то появится. Люди зашептались. Кто-то заколебался в нерешительности, смотря как я встаю. Молодец. Но стоит уточнить. Способность отключать этот страх. Не бойтесь отнять жизни, не бойтесь умереть. Страх в бою сковывает. Страх перед боем не дает совершить глупости. И да, Клава, ты уже попросила команду подзарядить осколок шпиля. Самое время, пока мы в безопасности, у всех много маны». Она постоянно бросалась далеко не дешевым умением посоха, при том, что должна едва прокачаться достаточно просто для его использования. Девушка приоткрыла рот и, словно стесняясь, вытащила из-под одежды знакомый кристаллик. Несколько позже. Основная группа. «Командир, я видел вдали поднимающийся над лесом дым, примерно у границы этого пролома доложил спрыгнувший из дерева разведчик. «Значит, вторая команда столкнулась с врагом и устроила пожар. Будем надеяться, что он не распространится. Что-нибудь еще?» Мужчина замешкался и потер голову. «Как бы... Разве мы не должны им помочь?» «Нет. Если они привлекли внимание противника, значит, или справятся сами, или умрут. Мы не можем бездумно бегать по лесу, расходая силы. Есть возражения?» Богатырев придавил голосом. Его подчиненный опустил глаза и махнул рукой чуть правее их изначального курса. Там в низине прореха между деревьями. Небольшая, но никаких других мест вообще не увидел. Недолго думая, четверка направилась туда. Мана у них давно восстановилась, а целитель накладывал различные усиления, позволяющие перемещаться очень быстро. Пусть не постоянным бегом, но очень быстрым и уверенным шагом. На месте они увидели торчавший из земли миниатюрный обелиск из камня и синего металла. Деревьев вокруг него не было, а землю вытоптали. На деревьях рядом виднелись хижины с приколоченными к стволам ступеньками или плетенными лесенками. Несколько домов находилось на земле, в том числе загоны, в которых, очевидно, держали боевых питомцев. Богатырев в очередной раз активировал навык поиска, но не засек ни одного противника. Похоже, дрову все на вылазке. Вероятно, выдвинулись к другой группе, и с их скоростью перемещения мы их не догоним. Проверяем эту хреновину и устроим засаду». Использованное Алексеем название прицепилось. К тому же параллели было легко провести, как и в случае с орками и гоблинами. Группа теперь знала, что следует опасаться лучников и некой взрывчатки. Все четверо действовали аккуратно и обнаружили нечто в земле у обелиска. Единственной молнии хватило, чтобы Землю разорвало мощным выбросом маны. «Вот хитрожопые, минировать научились», — рыкнул Богатырев. Но «Ну ничего, мы им устроим, прием еще радушнее. Тревога!» Около обелиска распахнулся портал. В первые мгновения люди подумали, что врата вновь открылись, и на самом деле эти монстры могут их быстро открывать и закрывать. Вот только выглядел он не синим энергетическим вихрем, а как молочно-белая дыра в разбитом стекле, с острыми краями и трещинами на самой реальности, плоским. Дроу стремительно из него высыпали. Но и команда не мешкала. Непрерывный ливень молний ударил по выходящим из портала. Целитель наложил максимальные физические усиления. «А у меня как будто выросли крылья. Получай!» Боец с молотом в два прыжка оказался у особенно крупного дроу и ударил им снизу вверх с такой силой, что попросту оторвал голову. Взмах рукой кинетическая сила откинула несколько стрел. Команда бросилась в атаку. Богатырев принимал удары на щиток и рубил своим мечом. Его сила сковывала врагов, которых добивал целитель, поддерживающий усиление. Магия жителей леса была попросту слишком слабой. Поначалу им не помогало даже число, не спасала и ловкость Дроу. Способности лидера отряда сковывали их движение. Молот, разгоняемый кинетической силой, со свистом рассекал в воздух и ломал черепа магических тварей. Звенела сталь, и новые черные тела валились на землю, заливая площадку кровью. Первые минуты ураганного боя казались полным успехом для команды. Дроу начали отступать, и уже люди их преследовали, стараясь держать строй. И все же кураж битвы и непрерывный поток опыта затмевали разум и сужали восприятие лишь до очередной цели и непосредственных угроз. Черное копье промелькнуло столь стремительно, что управляющий молниями мечник не успел среагировать. Наложенный Богатыревым барьер попросту лопнул, и заостренная сталь вошла точно в сердце. «Отступаем!» – заорал Богатырев, накладывая свою мощнейшую магию, которая должна была отбросить противников. Но она не сработала. Пришедшая темная волна разбила заклинание. «Босс здесь!» — крикнул молотобоец, прорываясь к высокой фигуре в броне, простроченной мехом. Мага окружали жгуты силы, звякнула сталь. Тьма пожирала барьеры. «Дайте больше усилений, включаю берсерка!» Умение, как у воителей, взвинтило силу человека. Аура вспыхнула алом, Несколько обычных дроу попросту снесло с его пути. Мак отступал, блокируя удары при помощи двух мечей и пытаясь поразить цель. Казалось, еще чуть-чуть и возьмет верх, пока двое других держат оборону. А потом пришло новое давящее ощущение, от которого у людей по спине побежали мурашки. Портал схлопнулся за спиной последнего пришедшего. Он исчез и тут же возник позади бойца. Мелькнувшее полупрозрачное лезвие подрубило ему ноги. Всего лишь элитный воин, наконец, смог поразить цель. Из кокона тьмы выпал иссушенный труп, распавшийся еще до удара о землю. Руки Богатырева ослабели, он выронил меч и упал на колени. «Эй, ты чего, вставай! Эй!» Целитель кричал, даже пнул командира. Множество пышущих ненавистью черных фигур замкнули окружение. По телам павших... Оказавшихся слишком слабыми, к ним медленно приближалось существо с белыми, а не черными волосами. Рядом с ним шло еще одно существо, державшее в руке алую сферу, в которой скрывалось нечто, покидающее тела поверженных. «Пощадите!» — прошептал Богатырев перед тем, как рука опустилась на его голову.